Глава седьмая. Третья тайна. Старуха, курящая опиум. Придется немного отвлечься в сторону, чтобы разобрать один вопрос, которого мы до сих пор не касались. Первые две тайны, как теперь выяснилось, тесно переплетены, и нельзя распутать нити одной, не задев при этом и другой. Третья тайна, хотя и не совсем от них, обособленная, решается независимо. Она, во всяком случае, не имеет отношения к судьбе Эдвина Друда и к личности Дэчери. Отличается она еще и тем, что Диккенс не дал к ней никакого ключа, так что тут мы можем только гадать. Можно сказать одно. Диккенс, этот взыскательный художник, так заботившийся о том, чтобы все до единой детали служили развитию действия, не стал бы так подробно описывать этот персонаж, если не собирался дать ему какую-то роль в развязке и включить его в число тех неожиданностей, которые уготованы читателю в конце». Все приводит нас к мысли, что, независимо от того, что делают другие для обвинения Джаспера, старуха тоже окажет влияние на его судьбу. Интрига в романе, как ее задумал Диккенс, вероятно, лишь тогда примет законченный вид, когда мы отведем старухи надлежащее место, узнаем, кто она, и поймем, по каким побуждениям она совершает свои странные поступки. И хотя авторских указаний тут никаких нет, все же, зная приемы Диккенса и внимательно проследив общее направление действия, мы решаемся высказать кое-какие предположения. Об этой женщине нам известно следующее. Джаспер посещал ее притон в Лондоне. Она пыталась узнать, кто он такой, и проследила его до Клойстергема. Там она встретилась с Друдом и предупредила его об опасности, которая по ее смутным догадкам угрожала Неду. Надо думать, Джаспер что-то об этом выболтал, пока спал, накурившись опиума. Она опять, уже после исчезновения Эдвина Друда, отправилась в Клойстергем следом за Джаспером, полная решимости не упускать его на этот раз. В его сонных признаниях при втором посещении притона она уловила какие-то намеки на страшную участь его товарища по путешествию. И это, видимо, удвоило ее рвение. В этот второй приезд она встретилась с Дэчери. Судя по ее жестикуляции в соборе, где она подглядывала за Джаспером, она питает к нему неукротимую ненависть. В последнем разговоре с Дэчери она заявила, что знает Джаспера лучше, чем все эти преподобия вместе взятые. Все ее поведение... упорная слежка за джаспером попытки выманить у него уличающие признания жадное внимание с каким она слушает его сумбурные речи все говорит о преднамеренности и о сильных внутренних побуждениях это старуха взята дикенсом из жизни форстер передает рассказ филдса о том как однажды они с дикенсом посетили лондонские трущобы. В нищенской коморке мы увидели изможденную старуху, которая раздувала самодельную трубку, состряпанную из маленькой чернильной склянки. И слова, вложенные Диккенсом в ее уста, в Эдвине Друде, мы сами от нее слышали, пока, склонившись над расхлябанной кроватью, на которой она лежала, прислушивались к ее сонному бормотанию. Это происходило осенью 1869 года, и Диккенс, конечно, сразу увидел, как можно использовать столь колоритный персонаж в романе, который он тогда обдумывал. Эта старуха по прозвищу Матросская Салли была еще жива в 1875 году. Ее конкурент «Китаец», предмет ее постоянной зависти, тоже реальное лицо. Это Джордж асин содержавший притон на Корнуэлл-Роуд. Он умер в 1889 году. О том, какого рода связь существует между старухой и Джаспером, можно только догадываться. не подлежит сомнению, что она должна стать каким-то важным решающим фактором в развязке. Еще в самом начале, когда мы впервые видим Джаспера в ее притоне, она уже враждебна ему и, как мы узнаем впоследствии, притворяется спящей, чтобы тайком подсматривать за ним. Несколько позже, приехав в Клойстергем, Она встретила Эдвина Друда и сказала ему, «Я приехала сюда искать иголку в стоге сена, но и не нашла». Искала она Джаспера. Она знала, что он живет где-то поблизости, но упустила его. Друд в это время еще жив, так что цель ее поисков, очевидно, иная. Однако... Уже и тогда она знала, что нет опасное имя. У нее в руках какие-то сведения, о ценности которых она пока не имеет представления, но когда-нибудь она станет грозной свидетельницей против Джаспера. После убийства она опять разыскивает Джаспера в Клойстергеме, Она подслушала его бессвязные разговоры в курильне, его рассказ о путешествии с каким-то родственником. Она услышала от него, что он уже сделал то, что хотел сделать, и что, когда оно совершилось, его словно и делать не стоило. всё кончилось так быстро. Он рассказал ей о своих видениях и кончил полным восклицанием. И всё таки «Все-таки вот этого я раньше никогда не видел». Она пыталась заставить его еще говорить, но его речь стала невнятной. Она ненавидит этого человека, перед которым раболепствует, она жаждет отомстить ему, но по каким-то личным причинам. Эдвин Друт ей чужой, и его судьба сама по себе ее не интересует. Кто же она в таком случае? То, что я теперь скажу, только догадка, так как Диккенс не дает конкретных фактов. Но если вспомнить, что во всей книге не сказано ни слова о прошлом Джаспера, мы ведь так и не знаем ни кто он, ни откуда, никакого происхождения, Кроме племянника, у него нет ни души родных. Если вспомнить, что он одновременно преступник и человек талантливый, если вспомнить его нравственный облик, его вкрадчивые манеры, его лживые уверения в любви к Эдвину, его хитрости, коварства, его бессердечие и его упорство в преследовании своих целей, и особенно если учесть, что курение опиума — наследственный порог, который редко приобретает власть над молодым человеком, если у того нет врожденной склонности. Тогда, быть может, не покажется слишком диким предположение, что Джаспер был незаконным отпрыском этой самой курящей опиум-женщины, чей характер повторяется в нем и, возможно, человека с преступными задатками, но занимавшего более высокое положение. Сам Джаспер уже в молодых годах обнаруживает черты извращенной и больной психики. Он — смесь гениальности и порока. Он одинаково страстно любит и ненавидит. как будто в жилах у него есть капелька знойной цыганской крови. По внешности, образец приличия и преданности своему искусству, он горько жалуется на иссушающую скуку своих повседневных занятий, на унылое однообразие своего существования. Своё преступление он совершает со свирепостью дикого зверя, Его натура осталась неукрощенной. Если мы скажем, что отец его был бродягой и искателем приключений, мы вряд ли сильно ошибемся. Если мы предположим, что его матерью была эта самая преждевременно состарившаяся курильщица опиума, мы почти наверняка будем правы. Цель ее от нас скрыта. Но как напрашивается такое, например, объяснение? Отец, может быть, гордый и красивый человек, бросил свою любовницу и забрал ребенка. Она ненавидит обоих за то, что они ее отвергли, но отец умер или исчез, он недосягаем для мести. Как вдруг сын? Жертва порочных влечений, заложенных в его крови, сам приходит к ней в курильню. Он не подозревает, что перед ним его мать, но она сразу его узнала. Так пусть же сын пострадает за грехи отца, разбившего ее жизнь. Это тема во вкусе Диккенса, но утверждать тут ничего нельзя. Да и не это, в конце концов, главное, а то, что старуха послужит бессознательным орудием правосудия. Она доставит одну из тех косвенных улик, с помощью которых возмездие настигнет Джаспера. Можно предположить другую версию, по той же линии, что с Каркером в Домбе и Сыне. Джаспер, распутник, отмеченный печатью вырождения, похотливый и бессердечный, мог обмануть и погубить дочь старухи. Но вряд ли Диккенс стал бы повторять здесь историю мисс Браун. Для нас достаточно того, что эта женщина должна стать связующим звеном разрозненных нитей очень сложной интриги. Попутно она помогает нам решить вопрос о Дэчери, а именно лишний раз убедиться, что Дэчери не Друт. Друт знал эту старуху, и даже очень хорошо, ибо он видел ее в таком же припадке, как в свое время Джаспера. При их встрече в монастырском винограднике он смотрит на нее в испуге. «Боже мой!» — мысленно восклицает он, — «как у Джека в тот вечер». Она предупредила об опасности, угрожающей Неду, и он решил рассказать об этом Джеку, который один зовет его Недом, как о странном совпадении. Он дал ей денег на покупку опиума. Если дочери никто иной, как Друт, то при второй их встрече полгода спустя он, конечно, тотчас узнал бы женщину столь необычайной внешности и понял бы, что она как-то связана с человеком, который пытался его убить. Но дочери ее не узнает. Друт немедленно вспомнил бы о ее предостережениях, связал бы их с последующим покушением Джаспера на его жизнь и оценил бы важность такой улики. Меж тем, Дэчери, даже когда женщина упомянула имя Джаспера, не проявляет к ней особого интереса. Он даже не знает, что она курит опиум, как и Джаспер, И только когда она сама ему об этом говорит, он вдруг, изменившись в лице, впиряет в нее острый взгляд. Друд не изменился бы в лице, услышав то, что ему уже шесть месяцев известно. Но для дочери это полная неожиданность и важное сведение. Оно его взволновало, и волнение его еще возросло. Настолько? что он уронил монету, когда женщина добавила, что в прошлый сочельник, роковой день, молодой джентльмен дал ей три шиллинга шесть пенсов, а имя этому молодому джентльмену было Эдвин. Если бы перед ней в эту минуту был сам Эдвин, он не стал бы задавать ей до нелепости ненужный вопрос, а откуда вы знаете его имя? Он бы промолчал, но Дейчери поражен таким оборотом событий. Он узнал что-то новое, хотя и неизвестно куда ведущее, и поэтому в конце дня, разглядывая свой пока еще очень маленький счет из меловых черточек, он прибавляет к нему средней длины черту. Это, пожалуй... «Все, на что я имею право», — поясняет он, «и в его положении это совершенно правильная оценка». Эдвин Друт не мог бы прибавить такую черту, ибо для него в рассказе старухи не было ничего нового. Но на другой день Дечери видит гневные жесты старухи в соборе, убеждается в ее активной враждебности к Джасперу, Это уже нечто определенное, не одни только подозрения, и он прибавляет к счету длинную толстую черту. Этот счет никому не понятен, кроме того, кто ведет запись, но все тут как на ладони, и в свое время будет предъявлено должнику». Дэчери, объединив все собранные за последний день факты, приезд этой курильщицы опиума из Лондона на поиски другого курильщика опиума, ее ненависть к этому человеку, ее признание, что в роковой сочельник она виделась с Эдвином Друдом, усматривает в этом какое-то пока еще неясное, но несомненное свидетельство против Джаспера. Эдвину Друду, если он остался жив и оправился после покушения, все эти факты и без того известны. Для Дечери это новые и очень важные данные. Теперь, собрав все, что нам удалось узнать, и все, о чем позволительно догадываться, мы можем с большой долей вероятия предсказать, Каков должен быть по замыслу Диккенса финал этого романа и всех заключенных в нем тайн?